Глава 35. Катерина. В окнах горел свет. Дедушка не спал, дожидаясь моего возвращения, и это не радовало. Не хотелось, чтобы он видел меня в таком виде. Заплаканные красные глаза, опухшее от слез лицо. Было стыдно, но больше всего я не желала отвечать на вопросы, которые у него, скорее всего, появились бы. Какое-то время, постояв на улице, я все же сделала глубокий вдох, наполнив легкие пыльным вечерним воздухом, и вошла в подъезд. Кусая губы, стараясь унять эту боль в груди, считала ступени, мысленно находясь не здесь. Было горько на душе, словно внутри все расторапано, и эти порезы кровоточили и соднили, доводя до иступления. Хотелось просто закрыть глаза и забыть все, как кошмарный сон. Не было сил терпеть, хрипы вырывались из горла, стоны срывались с губ, и, чтобы не расплакаться от отчаяния, я просто кусала ребро ладони, пытаясь унять все, что Белов так легко поднял одна моей души. «Ты поздно сегодня», — обратился дед ко мне, стоило только войти в комнату. Задержалась на работе, пожалуй, плечами, не уточняя на какой и не поворачиваясь к нему лицом. «Потому, наверное, и рыдала в три ручья», — констатировал он, отложив в сторону пульт от телевизора. Все то ты подмечаешь», — покачала головой. «Может, просто аллергия на косметику?» «Ага», — улыбнулся дедуля. «Это теперь так называется, значит? Как его имя?» Вопрос близкого человека заставил удивиться. Вот откуда он все знал? Интуиция или опыт подсказывал? «Неважно», — устраиваясь на диване, зевнула я, запрокинув голову назад. «Между нами все равно не может быть чего-то общего, дед». Отговор, Кикать, кто желает, ищет возможность. В противном случае не очень-то ты и хотела чего-то». «Я не знаю», — честно призналась, пытаясь побороть свои внутренние барьеры и открыться ему. Было стыдно немного говорить о подобных вещах, Демонстрировать свою слабость, будто я вытаскивала на поверхность все те неприглядные мысли, что так усиленно прятала. Я сражалась со своими комплексами, так долго пыталась побороть их, оказаться сильнее, но в один момент все просто рухнуло, как карточный дом. Белов явился лишь катализатором, и все вылезло на поверхность. Видимо, изначально я что-то делала неправильно. Боролась с ветряными мельницами, а надо было просто полюбить себе такой, настоящий, непосредственный, отличающийся от их круга. По крайней мере, время подумать у тебя есть. Утро вечером мудренее, только помни одну простую истину. Дорог много, и тупиков бояться не надо. Каждый тупик — это новая возможность начать все заново, отправиться в путешествие, свернуть на новую тропу. Главное — отбросить страхи, позволить себе ошибаться. «Ты пересмотрел сериалов?» — потянув колени к подбородку, насупилась я. Или это с возрастом приходит такая мудрость? Если да, то у меня точно все еще впереди». Побеседовав еще немного, я и не заметила, как провалилась в сон, а утром проснулась от посторонних голосов за стеной. В коридоре что-то происходило, судя по грохоту и причитаниям соседок. Всё какофонию звуков разбавляло мяуканье кота и топот ног. В Первое мгновение даже подумала, что нас снова затопили соседи сверху. Только одеяло натянуло сильнее, не желая развивать эту мысль. Сил не было и терпения, вот пришла к выводу, пусть активистки нашей коммуналки и разбираются с безответственными, но как-нибудь без меня в этот раз. А уже спустя пять минут я с трясущимися руками пыталась натянуть спортивные штаны и справиться с молнией на кофте. Конечно, велика вероятность была, что мне просто почудилось, даже головой сильнее тряхнуло, прислонившись после ухом к двери. Деда в комнате не было, но выглядывать в коридор я пока не решалась. Пытаясь на слух определить его местонахождение, надеялась, что этот жук где-то поблизости. «А Васеньку тоже необходимо изолировать», — взволнованный голос соседки заметно дрогнул, превратившись в комариный писк. «Да брось, Петровна, что ему будет-то?» — горкнул деловито дедуля, видимо, стараясь успокоить ее, но не вышло. «Он, между прочим, достояние этой квартиры», — выдала она гордо. «У него медалей побольше, чем у наших спортсменов на прошлой Олимпиаде». «Успокойтесь!» Незнакомый мужской голос вежливо вклинился в диалог, заставив замолчать и Петровну, и моего деда. Любопытство, конечно, подталкивало к тому, чтобы показать нос, но в этой маленькой комнатке было намного безопаснее, тем более я никак не могла избавиться от мысли, что четко слышала голос Андрея и решила для себя, пока я не получу обратных доказательств, не выйду. «Где находится контактное лицо?» Откашлявшись, обратился мужчина к присутствующим. В комнате на распев ответил дед, причем сделал это так спокойно, что стало обидно. Он на рынке за пучок петрушки торговался и то с большим энтузиазмом. Похоже, речь шла обо мне. Чувствовала затылком это и никак не могла сообразить, а что собственно могло такого стрястись. Не успела углубиться в думы, как дверь распахнулась, и я едва не вывалилась в коридор прямо к ногам собравшихся. Они таращились на меня, как на экспонат из кунст-камеры, хлопали глазами, подозрительно рассматривая Все это мне нравилось меньше и меньше, особенно когда взгляд мой уперся в Андрея и его бабулю. Зачем он притащил с собой Нину Яковлевну? Это что, у богачей такое новое развлечение или маленький мальчик наябедничал, а бабуля пришла меня отчитывать? Несмотря на то, что во мне проснулся скептик и зануда, я все таки напряглась, ощутив, как вдоль позвоночника пробежали мурашки. Сделала шаг назад, поджав губы, не переставая задавать немой вопрос. Что происходит, чёрт возьми? «Екатерина Морева, мы к вам по важному делу». Мужчина в белом халате посмотрел на меня, нахмурив густые брови. Его зеленые глаза смотрели куда-то в пустоту, и как бы я ни старалась считать информацию с его лица, ничего у меня не выходило. белые листы и не больше. Даже позавидовала на миг такому умению не показывать эмоций. Мои же, кажется, рвались наружу. Венка на виске вздулась, онемевшие пальцы похолодели, и ощущение было, что земля уходила из-под ног. какому?» Еле поворачивая язык, произнесла я, пребывая в смятении. «Имеется четкое предписание, что с этого дня вы обязаны пробыть на карантине неделю, не покидать комнату и не общаться с посторонними». «Что?» — не поверила я собственным ушам. «Карантине? Ну что, почему?» Мне было важно услышать ответ, понять, ведь ни дед, ни Андрей так и не удосужились произнести хоть что-то, просто стояли и наблюдали за моей реакцией, словно я хомяк в трехлитровой банке. «Белов!» Проигнорировав мой вопрос, рявкнул мужчина. «Заходите. И впредь старайтесь интересоваться у своих знакомых историей происхождения сыпи на кожных покровах». «А вот это было неожиданно. Очень. У меня не находилось нужных слов, чтобы описать тот ураган, что бушевал внутри. Непонимание, неверие и злость. Возмущение и желание вытолкать Андрея со своей территории. Неделя? Целых семь дней с ним? Здесь? Нет, ну кто-то явно издевался». Обхватила голову руками и, подойдя к стене, разом приложилась лбом, рассчитывая, что так встанет все на свои места. «Куда там?» «Полегчало?» — радуясь непонятно чему, промолвил он, устраиваясь на моем диване. «Первые два дня трудно, а потом привыкнешь». «Издеваешься?» — не глядя на него, фыркнула я. «Отнюдь, зато представь, сколько у нас времени будет, чтобы лучше узнать друг друга. А если я не хочу тебя узнавать?» «Чего так сразу отказываться?» — Развел Андрей руками. «Вдруг отыщешь во мне что-то ценное и хорошее?» «Ты сам-то в это веришь?» «Я верю в любовь», — медленно произнес он, заставляя меня растеряться.